Глава 15 В огромном зале Олимпийского царила гнетущая тишина. Огонь в центре потрескивал неохотно, будто и он устал поддерживать это место. Его свет колебался, отражаясь на покрытых копотью стенах и наполняя пространство тревожным мерцанием. Тени на стенах подрагивали, превращаясь то в причудливые силуэты, то в бесформенные пятна. Казалось, сама комната пыталась скрыть боль тех, кто в ней находился. Оставшиеся ополченцы сидели вдоль стен, словно забытые куклы. Их серые и потускневшие лица выражали лишь одну эмоцию — безразличие, перешедшее в усталость. Никто не говорил. Даже шепот в этой тишине показался бы дерзостью. Мужчины избегали встречаться взглядом, а женщины сжимали руки на коленях, стараясь не выдать свои чувства. Воздух был тяжелым, как перед грозой. Данила стоял у входа. Его взгляд медленно обходил зал. Он искал хоть кого-то, кто решится говорить, кто сможет объяснить, что здесь произошло. Рядом с ним Мила, напряженная до сих пор, несмотря на то, что с попытки Савелия уже прошло немало времени. Ее лицо было холодным, но взгляд пылал гневом. Чуть в стороне стояла Татьяна Павловна. Ее сжатые губы выдавали усилие держаться спокойно, хотя глаза выдавали. Она готова сорваться. «Кто-нибудь здесь готов говорить?» — резко спросила Мила. Ее голос разрезал тишину, как удар хлыста. Ополченцы вздрогнули, но никто не ответил. Несколько мужчин склонили головы ниже, тогда как женщины старались выглядеть еще более незаметными. В воздухе повисло напряжение, как перед взрывом. Мила сделала шаг вперед. Ее глаза метались от одного лица к другому. Она не выдержала. «Вы что, так и собираетесь сидеть дальше?» Ее голос задрожал от ярости. «Вы молчали, когда он творил все это, и молчите сейчас. Почему? Боитесь? Или привыкли быть рабами?» Ее слова ударили как молот. Кто-то у стены зашевелился, но никто не осмелился заговорить. Лишь один человек медленно поднялся. Это был мужчина лет сорока с короткой стрижкой и угловатым лицом, и с морщинами. На щеке у него был глубокий шрам, будто напоминание о том, что он видел и пережил. — Сюда! — раздался крик. — Стас! — представился он, коротко кивнув, но не протянув руки. Его голос звучал глухо. — Если хотите знать правду, спрашивайте у меня. — Хорошо, Стас! — отрезала Мила, шагнув ближе. Ее взгляд буквально прожигал его. «Почему вы не остановили Савели? Вы ведь знали, что он творил!» Стас опустил глаза, и его руки сжались в кулаки. Он молчал так долго, что это ожидание стало невыносимым. Наконец он поднял голову, и в его глазах мелькнула боль. «Ты не понимаешь!» Начал он, но затем замолчал, будто ему не хватало воздуха. Сделав глубокий вдох, он продолжил. «Мы боялись!» Он знал, как заставить нас подчиняться. Боялись? Голос милый дрогнул, но от этого стал только острее. Чего? Что он мог сделать такого, что вы просто сидели и смотрели? Стас посмотрел прямо ей в глаза. На миг в его взгляде мелькнула вспышка гнева, но он быстро подавил ее. Его лицо побелело, и он выдохнул. Он ломал нас. Ломал каждого, кто пытался ему перечить а тех, кто пытался уйти, их просто не становилось. Мила замерла. Слова Стаса повисли в воздухе, как тяжелый груз. Вдруг с противоположной стороны зала раздался всхлип. Это была молодая женщина. Ее плечи подрагивали, а руки, стиснувшие тонкие колени, выглядели белыми, как мел. Она подняла голову. Ее глаза блестели от слез. «Это правда», – прошептала она. «Он забрал меня». Как только заметил, все обернулись. Женщина, пытаясь справиться с дрожью, продолжила. «Он говорил, что я особенная, что я должна быть ему благодарна за внимание, и если я не буду, он, он найдет способ, чтобы я пожалела». Она замолчала, сглотнув. Ее голос дрожал, но она продолжила говорить, как будто боялась остановиться. «Он забрал меня к себе. Я не могла сопротивляться. Меня никто бы не защитил». «Он заставлял!» Ее голос на миг оборвался, но она с трудом выдавила из себя. «Делать то, что я не хотела, то, что никогда не должна была терпеть. И когда я пыталась сказать «нет», он ставил меня перед всеми и говорил, что это я должна быть примером». Ее слова прозвучали, как раскат грома в зале. Мужчины отвернулись, женщины всхлипывали, пряча лица. Данила медленно подошел к ней, опустившись на корточки. «Что случилось потом?» — спросил он тихо, но в его голосе звучала сталь. Женщина дрожала, но продолжила. «Я сбежала однажды, укрылась в комнате внизу. Он нашел меня. Он избил меня, оставил лежать на полу. Никто не помог. Все боялись». Она подняла глаза, и в них был страх, который нельзя было описать словами. В комнате наступила гробовая тишина. Никто не двигался, будто каждая история, каждый рассказ этой женщины приковывали их к месту. Огонь в центре зала потрескивал, а его свет играл на ее лице полном боли и отчаяния. — Я не могу больше молчать, — сказала она тихо. — Но и верить больше никому не могу. Мила подошла к женщине. В ее глазах было что-то, что заставило ту замолчать. Она положила руку ей на плечо и сказала... «Теперь не нужно молчать. Мы будем говорить за тебя». Эти слова прозвучали с силой, которая на мгновение заставила людей поднять головы. Словно в этих простых фразах появилась надежда, которую они забыли. Ночь в Олимпийском была бесконечно тихой, как будто мир замер, устав от самого себя. Воздух стал холоднее. Тяжелая и вязкая атмосфера впитала в себя весь ужас прошедшего дня. В одной из палаток Укрывшись под тонким брезентом, Данила и Мила лежали обнявшись. Их дыхание сливалось в едва слышимый ритм. Мила с трудом нашла удобное положение. Ее пальцы все еще ощущали холод ножа, который она сжимала несколько часов подряд. Данила молчал, но ее кожа чувствовала напряжение его тела, как будто он все еще не отпустил дневных событий. — Ты думаешь, они смогут изменить себя? — тихо спросила Мила. Ее голос был почти шепотом, но в нем звучал вызов. Данила немного повернул голову, глядя в темноту, будто там можно было найти ответ. «Не знаю», — ответил он после паузы. «Люди меняются, когда у них нет другого выхода. Но они всегда в лучшую сторону». Мила вздохнула, ее пальцы невольно потянулись к руке Данилы, будто ей нужно было удержаться за что-то твердое, чтобы не утонуть в мыслях. «Они видели всё» позволяли этому Савелию творить то, что он творил, — сказала она, глядя в сторону, где сквозь щель в брезенте пробивался слабый свет костра. Девушка замолчала, ее голос задрожал. «Как можно было молчать, зная, что он делает с женщинами?» Данила крепче обнял ее, но его взгляд оставался сосредоточенным. «Страх», — сказал он, словно это слово объясняло все. «Страх!» Самый сильный инструмент, который можно использовать против человека. Особенно, когда вокруг хаос. Мила повернула голову к нему, и ее глаза блеснули в тусклом свете. «Но ведь страх не может оправдать все», — сказала она. «Он не может быть оправданием для того, чтобы стать соучастником». Данила посмотрел на нее. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькнуло что-то темное. «Ты права», — тихо сказал он. Но люди не думают так, когда перед ними только две двери — подчинение или смерть. Савели дал им выбор, но этот выбор был иллюзией. Он создал для них картину, где он единственный, кто способен их спасти. А они? Они просто забыли, как думать за себя. Мила резко отстранилась, ее глаза вспыхнули. «Это не выбор!» — сказала она, чуть повысив голос — но тут же опомнилась и заговорила тише. «Это было рабство. Он сделал их рабами, Дань. Они даже не пытались бороться». Ее спутник, оставаясь спокойным, взялся за руку. Пальцы у него были холодными, но хватка оставалась по-прежнему уверенной. «Ты думаешь, в нормальных условиях такие люди, как он, не становятся лидерами?» — спросил он, чуть склонив голову. Мила задумалась, но не ответила сразу. Она смотрела на него, словно пытаясь понять, куда он клонит. «Вспомни истории, которые нам рассказывали», — продолжил Данила. «Все эти диктаторы, вожди, спасители, они всегда появлялись там, где люди боялись, где они искали, на кого переложить ответственность. Савелий не уникален. Он просто продукт этих условий». «Продукт?» — Мила скептически прищурилась, ее голос зазвенел. «Ты так говоришь, будто это его оправдывает». Данила покачал головой, тогда как его взгляд стал тверже. «Это не оправдание», — сказал он. «Это объяснение. Такие, как он, существуют всегда. Они видят, что человек слаб и используют это. Война, катастрофы, черви — все это лишь создает почву для таких, как он». Мила отвернулась, а ее пальцы нервно задвигали лямку рюкзака, который лежал рядом. «Но ведь не все становятся такими». «Ты, я, Олег. Мы же не пытаемся подчинить кого-то», — сказала она. «Мы? Нет», — согласился Данила. «Но мы тоже боимся. Просто мы выбрали другой способ справляться со страхом, а они выбрали молчать». Мила резко повернулась к нему, и ее глаза заблестели от сдерживаемых эмоций. «Знаешь, что меня бесит больше всего?» — тихо сказала она, но ее голос был как натянутая струна. «Они все понимали, все они знали, что творится, и просто отводили глаза!» Данила некоторое время молчал, но потом мягко взял ее за руку и сказал, «Люди не рождаются сильными. Их делают такими обстоятельства, или просто ломают их!» Мила прикрыла глаза, и ее лицо на миг стало мягче. «Ты думаешь, они теперь станут другими?» — спросила она, снова посмотрев на него. «Это зависит от нас», — тихо сказал Данила, глядя ей прямо в глаза. «Если мы покажем им, что можно жить иначе, они, возможно, поверят». Мила задумалась, осторожно посмотрев на свет костра за брезентом. «Хочется верить, что можно исправить то, что они сделали», — сказала она почти тихо, как будто читала молитву. Данила улыбнулся, но в его улыбке была грусть. «Мы не можем изменить прошлое» сказал он. Но мы можем сделать так, чтобы у них было будущее. Наступила тишина. За пределами палатки в темноте слышались лишь редкие звуки потрескивающего костра. Их молчание было не пустотой, а размышлением, наполненным тем, что еще не сказано. Наступило утро после той ночи, когда в палатке между Данилой и Милой развернулся их тихий, болезненный диалог о человеческой слабости и силе. Весь лагерь, словно вставший на миг с колен, теперь двигался неспешно, но все-таки двигался. Люди обменивались короткими взглядами, а некоторые уже начинали разбирать завалы или переставлять коробки с припасами. Данила, Мила, Олег и Татьяна Павловна вышли из палаток, когда небо за брезентовыми стенами заливалось сероватым светом. У костра уже собрались ополченцы, Среди которых выделялся молодой парень с внимательным, но немного отрешенным взглядом. Он сидел на краю старого ящика, опираясь локтями на колени. Рядом с ним стояла симпатичная блондинка. Даже грязь на лице не могла скрыть его приятных черт. Судя по сумке с Красным Крестом, что лежала рядом на земле, она была медиком. Первым в группе подошел парень. Он встал, нервно потер руки и слегка кивнул в знак приветствия. Меня зовут Виктор. — сказал он. Его голос был тихим, но в нем звучало искреннее желание быть услышанным. — Я был здесь с самого начала. — Виктор, — повторил Данила, кивнув. — Чем ты занимался до того, как все началось? — Машинами, — ответил парень, немного приободрившись. — Работал в гараже, чинил старые газели. Он улыбнулся уголком губ, но тут же нахмурился. — А потом, когда начался этот ад, я понял, что могу чинить не только машины. Он нагнулся, вытащив из-под ящика небольшой металлический механизм, сделанный из обломков проволоки и батареек. Его пальцы нервно перебирали детали, пока он показывал свое изобретение. «Это растяжка», — пояснил Виктор. «Если заденешь, проволока замыкается, и слышится хлопок. Червя, конечно, не напугает, но даст нам понять, что что-то идет». Данила присел на корточки внимательно разглядывая устройство. Его пальцы медленно прошлись по проволоке, проверяя ее прочность. — Ты это сам придумал? — спросил он, не поднимая головы. — Да? — кивнул Виктор. Его голос стал тише. — Здесь все самодельное. У нас больше ничего нет. — Неплохо, — ответил Данила, передавая устройство обратно. — Но это можно улучшить. Например, заменить крепление. Оно слабое. — Я сделаю. Коротко сказал Виктор, в его голосе прозвучала твердость, которой не было раньше. К ним подошла симпатичная курносая девушка со светлыми волосами. Она протянула руку, ее движения были уверенными, но лицо выражало усталость. «Марина», — представилась она, ее голос был ровным, но с легким металлическим оттенком, не соответствующим возрасту и облику. Данила ответила рукопожатием. «Я фельдшер» продолжила она, показывая на свою сумку. Раньше работала в больнице, потом в этом... Она помолчала, подбирая слова. вместе. Здесь почти ничего не осталось, но я могу помочь. У вас есть что-то для обработки ран? Вмешалась Татьяна Павловна. Немного. Марина кивнула. Антисептики, бинты, несколько ампул обезболивающего. Но если рана глубокая, этого будет мало. Вы уже сталкивались с ранами от червей? Спросил Олег. «Видела достаточно, чтобы понимать, с чем мы имеем дело», — ответила она. Ее голос стал тише. «В их слизи содержится что-то вроде яда. Если не обработать быстро, рана начинает разлагаться». «Мы будем знать, к кому обращаться, если это случится», — сказал Олег. Его лицо оставалось серьезным, но в голосе уже прозвучала нотка благодарности. Пока Данила, Олег и Татьяна Павловна разговаривали с Мариной и Виктором, К Миле подошла еще одна местная. Подошла осторожно, как человек, который привык прятаться от чужих взглядов. Ее светлые волосы, немного растрепанные, казались тусклыми, как и ее глаза. «Я — Анна», — представилась она, создав впечатление хрупкой и ранимой девушки. Мила обернулась, ее взгляд стал мягче, и она позволила себе улыбнуться. Анна нервно сжала пальцы, словно боялась продолжить. «Я просто хочу быть частью чего-то нормального», — сказала она. Ее голос задрожал. Не такого, как было. Там Мила долго смотрела на нее. Ее лицо выражало смесь сомнения и сострадания. Затем она сделала шаг ближе, осторожно положив руку на плечо Анны. «Мы не такие», — тихо сказала она. «Мы не Савелий». Анна замерла. Ее глаза наполнились слезами, но она быстро смахнула их, не позволяя себе расплакаться. «Спасибо!» – прошептала она. В этот момент к группе подошел Стас. Его крупная фигура и резкие черты лица выделялись даже в этом сумрачном месте. Он вытер ладонью лицо, глубоко вдохнул и сказал. «Я до всего этого служил в армии. У нас есть люди, которые знают, что делать. Виктор умеет собирать ловушки, Марина лечить, остальные...» «Мы не просто пешки, мы можем быть полезными!» Данила внимательно посмотрел на него, затем перевел взгляд на остальных. «Это нужно будет доказать», — тихо предупредил он. Стас кивнул. Его лицо было серьезным, но в глазах появился свет, которого раньше не было. «Мы не подведем», — твердо ответил он. Тишина повисла между ними, но она больше не была гнетущей. Люди начинали верить что, возможно, у них есть шанс на другое будущее. Группа собралась вокруг карты, разложенной на полу. Линии маршрутов пересекались, словно паутина, на которой висела вся их судьба. Тусклый свет костра едва дотягивался до краев залатанного брезента, под которым они укрылись. Тишина была напряженной. Каждый шорох или глубокий вдох отзывались в воздухе громче, чем следовало. Данила склонился над картой, проводя пальцем по изгибам линий, ведущих к станции Алексеевская. «Если здесь действительно есть проход», — тихо сказал он, указывая на часть коридора, отмеченную карандашом, — «то мы сможем сократить путь». Но если завал... Он поднял голову, глядя на Стаса. «Ты говорил, что там был тоннель?» Стас, сидевший напротив, кивнул. Его плечи были напряжены, но в голосе чувствовалась уверенность. «Да», — ответил он. Мы использовали его, чтобы уходить от червей. Но это было давно. Мы не знаем, в каком он состоянии сейчас. А что с вентиляционным проходом? Вмешался Олег. Говорили, что там можно пройти. Можно, ответил Виктор, так и не расслабившийся до конца. Он потер пальцами ладонь, как будто искал точные слова. Но этот проход узкий. И если на нас нападут, там не развернутся. Мила стояла чуть в стороне. Ее лицо, искаженное напряжением, отражало внутреннюю борьбу. Она слушала молча, пока Данила, Стас и Виктор обсуждали детали маршрута. Но в какой-то момент ее терпение лопнуло. «Как мы можем им доверять?» — резко спросила она, шагнув ближе, но остановившись за пределами круга. Ее взгляд метался между Стасом и Виктором, словно она пыталась пробить их своими словами. «Они же были частью этой системы! Они молчали, когда творился этот кошмар!» Когда Данила поднял голову, их взгляды встретились. Он ничего не сказал, но в его глазах читалась усталость. «Я не говорю, что они плохие люди!» — продолжила Мила. Ее голос стал тише, но от этого не менее острым. «Но они позволяли этому Савелю делать все, что он хотел, и теперь мы должны верить, что они изменились?» Стас поднял голову. При всем внешнем спокойствии в его глазах зажглась твердость. Он поднялся на ноги, но оставался на расстоянии, чтобы не выглядеть угрожающе. Мы не оправдываем себя, сказал он. Его голос звучал тихо, но каждое слово попадало точно в цель. Мы остались, потому что хотим жить иначе, если это что-то значит для вас. Мила замолчала, но молчаливо посмотрела на Данилу в поисках поддержки. Тот не спешил вмешиваться. «Мы знаем, что сделали ошибки», — продолжил Стас, глядя прямо на Милу. «Но если вы готовы дать нам шанс, мы покажем, что можем быть полезными». Тишина накрыла группу. Виктор неловко переступил с ноги на ногу. Марина отвела взгляд, а Анна, сидевшая неподалеку, уткнулась взглядом в пол, словно боялась, что ее вновь спросят о прошлом. Раздался голос Татьяны Павловны. Она поднялась, скрестив руки на груди, и посмотрела на всех собравшихся. «Каждый из нас сделал ошибки», — сказала она твердо. Ее голос не был громким, но прозвучал так, словно он резонировал в каждом из присутствующих. Кто-то молчал, кто-то боялся, кто-то подчинялся. Ее слова, будто обволакивая группу, заставили всех поднять глаза. Даже Мила слегка отступила, ее плечи ослабли, а лицо стало чуть мягче. «Но сейчас у нас есть выбор», продолжила Татьяна Павловна. Ее взгляд обвел зал, будто она обращалась к каждому по отдельности. «Остаться в прошлом или стать сильнее?» Она сделала шаг вперед. Ее голос стал еще более уверенным. «Черви уничтожают тела, но страх убивает душу. И если мы позволим этому продолжаться, то никакого будущего у нас не будет». Ее слова остались в каждом, как бесконечное эхо, которое не хотело затихать. Мила стояла молча. Ее лицо было напряженным, но спорить она больше не пыталась. Анна, сидевшая рядом с Мариной, подняла голову. На ее лице появилась слабая, но искренняя улыбка. Это был первый проблеск чего-то, что можно было назвать надеждой. — Я согласна, — тихо сказала она, посмотрев на Татьяну Павловну. Ее голос был слабым, но в нем не было прежней дрожи. Она снова улыбнулась, чуть увереннее. И впервые за долгое время ее глаза стали чуть теплее. «Нам нужно идти дальше», — наконец сказал Данила, нарушая тишину. Его голос звучал спокойно, но твердо. «Если мы все хотим выжить, то должны доверять друг другу». Мила, взглянув на него, неохотно кивнула. Она вернулась в круг и села рядом, Но ее взгляд все еще оставался настороженным. Тогда начнем, сказал Стас, опускаясь обратно на пол. В его серьезных глазах читалась готовность двигаться вперед. Костер слегка треснул, их обсуждение продолжалось, но атмосфера теперь казалась немного легче. Люди начали верить, что могут снова стать частью чего-то большего, чем просто борьба за выживание. Данила и Виктор работали в тишине. Руки Виктора... Привыкшие к сборке самодельных механизмов, двигались уверенно, но в движениях все еще читалась нервозность. Данила, сидя рядом на потрескавшейся бетонной плите, внимательно наблюдал за процессом. Перед ним лежали металлические обломки, куски проволоки, старые гвозди все, что можно было найти в разоренном спорткомплексе. Если скрепить вот здесь, начал Виктор, показывая насогнутую арматуру, она будет надежнее держать механизм. Данила кивнул. «Хорошая идея», — сказал он, слегка пододвигаясь ближе. «Но тогда нам нужно, чтобы эта часть была полностью неподвижной». Он взял в руки маленький зажим, найденный среди мусора, и приложил его к одной из деталей. «Так будет лучше», — добавил он, проверяя, как соединение держится под весом. Виктор молчал, наблюдая за его движениями. Его лицо выражало сосредоточенность, но в глазах мелькала искра уважения. «У тебя есть опыт?» наконец спросил он. — Никакого, — коротко ответил Данила, слегка улыбнувшись. — Но если мы хотим выжить, учимся на ходу. Виктор усмехнулся, но тут же снова сосредоточился. — Ловушка готова, — сказал он, через несколько минут распрямляясь и показывая результат своей работы. Это была примитивная конструкция, но в ней чувствовалась надежность. Проволока, соединенная с зажимом, замыкалась на слабом механизме, который при малейшем рывке должен был сработать. «Проверим?» – предложил Данила. «Проверим», – согласился Виктор. Параллельно с их работой неподалеку Мила и Анна собирали еду. Небольшая груда консервов и сухарей, найденных в подвале спорткомплекса, выглядела как жалкий запас, но другого выбора не было. Мила сортировала припасы, методично укладывая их в мешок. «Этот не годится» сказала она, показывая на банку, у которой крышка была вздута. «Если возьмем, можем отравиться». Анна, сидевшая на коленях рядом, кивнула, но ее руки слегка дрожали, когда набрала следующую банку. «Ты всегда такая уверенная?» Вдруг спросила она, не поднимая глаз. Мила замерла, ее руки на мгновение остановились. «Нет», — ответила она честно. Просто научилась не показывать, когда страшно. Анна подняла к ней усталое лицо. «А у меня не получается», — тихо сказала она. Мило посмотрела на нее, и ее взгляд стал чуть мягче. «Это приходит со временем», — сказала она. «Главное — не сдаваться». Анна улыбнулась слабо, но искренне. Тем временем Олег и Татьяна Павловна сидели в одном из пустых помещений. Старый стол, покрытый пылью, служил им рабочей поверхностью. На нем были разложены бинты, ампулу с обезболивающим и несколько ржавых инструментов. «Этого не хватит, если кто-то серьезно пострадает», заметил Олег, держа в руках перевязочный материал. «Я знаю», — ответила Татьяна Павловна, тщательно раскладывая оставшиеся припасы. Ее движения были плавными, но в них чувствовалась усталость. «Но хотя бы это что-то». Олег кивнул, слегка нахмурившись. «Ты справляешься?» — сказал он после паузы, — даже когда кажется, что все против нас. Она взглянула на него, и хотя ее глаза были серьезными, в них мелькнула искра благодарности. — Я справляюсь, потому что у нас есть цель, — ответила она. — Пока она есть, мы можем двигаться. Они замолчали, но в тишине между ними чувствовалось молчаливое согласие. Когда все приготовления были закончены, Группа собралась у входа в спорткомплекс. Старые стены, покрытые трещинами и копотью, казались еще более заброшенными, чем раньше. Это место, которое раньше казалось хоть каким-то убежищем, теперь выглядело холодным и враждебным. Анна, стоявшая рядом с Милой, посмотрела на здание. Ее глаза блестели. Она тихо прошептала. «Пусть это место останется позади». Мила слегка сжала ее плечо, ничего не говоря. Группа двинулась вперед. Их шаги звучали четко, а лица, несмотря на усталость, выражали решимость. Впереди был новый путь, новый шанс на выживание. Спорткомплекс остался позади, как напоминание о том, что они больше не вернутся туда, где были страх и подчинение. Отряд стучал каблуками сапог по потрескавшемуся асфальту, перемежаемому пятнами пыли и мусора. Серое небо над головой висело неподвижно, как выцветший холст. Тишина вокруг была гнетущей, нарушаемой лишь шорохом ботинок по земле и слабым треском развивающегося на ветру обрывка пластика, застрявшего в ограде. Группа двигалась вперед, но напряжение между ее членами становилось ощутимым, будто воздух пропитался электричеством. Стас шел чуть позади, и его крупная фигура казалась громоздкой на фоне разрушенного пейзажа. Он время от времени бросал взгляд на Данилу, который вел группу, и, наконец, не выдержав, заговорил. «Ты уверен, что знаешь, куда ведешь нас?» Его голос прозвучал глухо, но в нем читалась напряженность. Данила обернулся, его взгляд оставался спокойным, но в уголках глаз появилась усталость. «Да», — коротко ответил он, продолжая идти. «А если этот маршрут окажется тупиком?» Стас сделал шаг вперед, его лицо стало жестче. «Мы идем, потому что у нас нет выбора. Но кто сказал, что твой план единственно верный?» Слова Стаса прозвучали громче, чем он, вероятно, планировал, и отозвались эхом в разрушенных стенах. Мила резко остановилась, развернувшись к нему. «Ты серьезно сейчас это говоришь?» Ее голос дрожал от сдерживаемой злости. «После всего, что было?» «Да, серьезно», — ответил Стас, глядя ей прямо в глаза. «Я не против следовать» но только если уверен, что нас ведут правильно. А если не уверен, что?» Мила сделала шаг к нему, ее глаза сверкнули. «Ты предлагаешь забрать у него руководство? Или у тебя есть свой маршрут? Я просто хочу знать, что мы не идем в ловушку», твердо сказал Стас. Его голос стал громче, и теперь к их спору начали прислушиваться остальные. «Мы здесь не потому, что тебе есть дело до остальных», бросила Мила. «Ты просто не доверяешь, потому что привык подчиняться только тому, кто пугает тебя больше всех!» Ее слова ударили больно. Стас напрягся, его руки сжались в кулаки, но он не двинулся с места. «Ты не знаешь, что я видел», — глухо сказал он, — «и не тебе говорить мне о доверии». «А кто, если не я?» — Мила шагнула ближе. Ее голос был полон ярости. «Ты сомневаешься в Даниле? Отлично!» «Тогда скажи всем, что будешь делать, если его план не сработает». Данила, до этого молча наблюдавший за их перепалкой, поднял руку, чтобы их остановить. Но прежде чем он успел что-то сказать, вперед вышел Олег. «Довольно!» Его голос прозвучал четко, но не громко. Тем не менее, он разрядил напряжение, как молния в грозу. Мила и Стас замолчали, глядя на него. «Давайте сражаться с настоящими врагами, а не друг с другом!» Сказал Олег, обведя всех взглядом. Его лицо оставалось спокойным, но в голосе чувствовалась твердость. «Мы уже видели, к чему приводит раздор. Это не то, что нам нужно». Мила отвела взгляд. Ее плечи дрогнули, но она ничего не сказала. Стас тяжело выдохнул, но тоже замолчал, отвернувшись. Напряжение между ними начало спадать. Однако в воздухе все еще висела глухая напряженность. Группа двинулась дальше. Разговоры стихли, и теперь был слышен лишь их ритмичный шаг. Вокруг разрасталась тишина разрушенного города, напоминавшая о его былой жизни. Обугленные остовые здания возвышались, как мрачные памятники тем, кто остался позади. В какой-то момент Данила остановился. Он поднял вверх кулак, призывая остальных сделать то же самое. Их взгляды устремились на стену старого дома, полуразрушенного, но все еще стоявшего. На потрескавшейся поверхности кто-то когда-то написал большими угловатыми буквами «Смелость живет в нас». Эти слова, выцветшие, кое-где скрытые грязью, неожиданно наполнили пространство особым значением. Каждый в группе остановился, молча глядя на надпись. «Это для нас», — тихо сказал Олег, нарушая тишину. Его голос прозвучал почти шепотом, но каждый услышал его. Анна, стоявшая в стороне, смотрела на надпись широко раскрытыми глазами. Ее лицо, до этого искаженное сомнением, вдруг осветилось слабой, но искренней улыбкой. «Мы справимся», — сказала она, словно обращаясь не только к остальным, но и к себе самой. Мила кивнула, глядя на слова, словно впитывая их смысл. Ее глаза больше не сверкали гневом. В них появилось что-то другое. Понимание. «Идем» тихо сказал Данила, посмотрев на всех. Его голос звучал спокойно, но уверенно. Группа снова двинулась вперед. Их шаги стали чуть увереннее, а тишина больше не казалась такой тяжелой. Надпись на стене осталась позади, но ее смысл оставался с ними как напоминание о том, ради чего они продолжают идти.